Глухая улица Одним из признаков, характерных для многих самовоспроизводящихся систем, которые мы называем живыми организмами, следует считать конечность жизни отдельной особи. Это естественная смерть живых единиц, которые в течение определенного времени служат звеньями непрерывной цепи, идущей от истоков жизни, для большинства видов не имеет большого значения, так как место погибших особей быстро занимают другие. Бернард Стреллер Время, клетки и старения Мужик. Я иду в магазин, на почту и просто так. Не забыть купить масло, стиральный порошок, не забыть позвонить в город-редактору, а если его нет, то забыть купить шоколадку дочке забыть опустить в ящик тещины письмо. Я все еще потрагиваю его в кармане, чтобы не забыть, но потом выну руку из кармана. Не забыть бы обдумать по дороге за маслом статью, чрезвычайно насущную, о состоянии современной критики, чтобы, вернувшись, сразу сесть за нее и завтра отослать в Москву, где ее, нет у нее других дел в жизни, страстно почему-то ждут. Я не отправлю ее и сейчас, спустя месяц, за что буду очень ругать себя, вместо того, чтобы похвалить и поддержать себе еще не до конца вымершую точность и принадлежность жизни. Так я иду и что запомню, что забуду из настоятельно поступивших ко мне дел. Я не забуду и забуду про масло, гвозди, молоко, стиральный порошок, керосин, про один звонок по телефону, два визита и три прощания. Но я наверняка забуду о том, что вокруг меня происходит жизнь с погодой, прохожими облаками, что сам чусь в этом потоке подсвеченным солнцем во имя моих глаз, что мне будет когда-нибудь мучительно больно за бесцельно прожитую именно эту секунду, потому что забуду или не забуду я ту или иную завитушку своего долга, кем предъявленного, Я все равно занят не забыванием, а не настоящим мгновением, которое тем временем неотвратимо прошло мимо, и это уже не восстановишь. Навсегда. Мозг мой – насыщенный раствор. Яды и соли памяти проточили в нем наздреватые ходы. Туда с легкой видимостью уходит трепетная влага жизни. Поверхность коры дырчатая и суха. Но я еще жив, у меня еще шевелится хоть пальчик на ноге, свободный от некроза и на нем еще болит мозоль. И, раз я еще жив, я не могу пройти совсем уж мимо жизни. Нет-нет, она коснется меня. Пусть не прильнет, не обнимет, но так, в своей живой задумчивости, где нет еще сформулированной мысли, она, не заметив меня, как девушка, направляющаяся на свидание не со мной, а с другим, счастливчиком, красивым и прочным, в автобусном проходе заденет тебя краем своего облака здоровья и отмытой молодости. И хотя я уже не прямой родственник жизни, и я попадаю иногда безымянной на ее именины, и мне находится приставное местечко с периферийной закуской. Так что не всегда прохожу я мимо жизни, неся в руках неудобный в постыдно рвущейся газетной обертке пакет из каких-то поручений, похожих на невыкинутые крышки из-под майонеза, и долгов, напоминающих нестиранные носки и неопубликованные рукописи. И хотя я не выкидываю этот пакетик с двумя фото на паспорт несколькими пуговицами, пробками и дореформенными копейками, и множеством мотков бумажной бечевки, там еще и гвоздик один есть. Там еще сверху телефончик забыл, чей записан. Но газета Трепальц и рвется, а мне 33 без недели года не доехать до дома не забыть его никак, не потерять ни дом, ни пакет. Что-то все больше сыплется из него. И вот когда просыплется еще разок, я вдруг испытаю за ужасом потери расслабление свободы. И тогда вижу уголок рта, край воды, клочок неба. да там сразу цветущие поле, никто не заметил, что ты туда не туда пошел не окликнул, не окликнет. Вот тогда на свободное место в пакетике, на место всего лишь гвоздика кривого и ржавого, или высохшей пробки, вот на это место лес, утес, птица. Все-таки нельзя пройти мимо жизни, поднять на нее ненароком глаза и не забыть сразу хоть что-нибудь. Да будет благословенно все то, чего я не совершил, пропустил, обронил, потерял, отпустил, простил и простился. Да будет благословенно моя лень. Да будет проклята жадность, что ничего не выбросил, не швырнул не отпихнул, а все ждал этой милости, случая потерять что-либо. Так и вваливаюсь я в это повествование, раскрасневшийся, потный, в руках у меня сверток, я его прижимаю к животу, в шею мне втыкается проволока от шампанской пробки, почему-то именно она проделала верхнюю дырочку. К штанинам моим пристали фанчики и чуждые конфетти. Счастливые трамвайные лотерейные билеты, беспроигрышные магазинные чеки по 2,87 каждый для ровного счета. А вот билет на американскую порги и без, что давали на 15 лет назад новый-новый год. И гардеробный номерок в часовом кармане, без стрелок, точно показывающий не тот день, не то год, не то час. Когда все это было? В руке держу несколько экзаменационных билетов по ботанике, конституции и взрывному делу. Лифт не работает, ноги горят, сердце бухает в пакет. Еще умудряюсь достать из заднего кармана ржавую связку ключей от давно исчезнувших замков, чтобы открыть ими окно в летящем с моста автобусе. Вот в таком виде встречаю ее любовь мою, и, как назло, не на что положить пакет, чтобы броситься к ней на шею. К тому же положить его нельзя, даже если бы было на что, потому что я еще удерживаю его, он сразу развернется у любимой на глазах, что стало бы уж совсем некрасиво. Да и как бросишься на шею, если перед тем аккуратно отложишь в сторону сверток? Нечестно. На опустевшей лестничной площадке я бросаюсь на колени, передо мной сверток, свежая царапина от шампанского кровоточить на шее, и я бью земные поклоны по помойному ведру. А хотел я сказать то, что если жизнь заходит по недоразумению в мою клетку, то это значит, что я обеспамятил еще на какой-то отрезок прошлой жизни, ибо, как в насыщенном растворе, добавление соли даже при постоянном помешивании ведет к выпадению в осадок такого же количества соли, тут же выкристаллизовавшейся. И вот такое нереальное существо бредет, как призрак среди реальных кустов и трав, где щебечут реальные птички и ползают реальные букашки, чтобы купить в сельпо масло и стиральный порошок. Но он, собственно, не делает и этого. Не только потому, что скрепки и кнопки поручения не дают ему возможности поозираться, оказаться внезапной для него, но всегда продолжающейся без него реальности, но и потому, что и масло, и что там, мыло тоже не являются реальностью для него». Наоборот, это что-то чужое и грубое, отторгаемое его душой и тоже неосознаваемое как реальность. В таком разрыве реальности, в самом разрыве, где справа и слева окажутся края его, ворсинки лохматой ниточки, в этой мертвой зоне бредет тень моего существа, переходит гнилой ручеек, что поднимается в гору и оказывается в таком светлом коридоре из заборчиков и берез, в конце которого уже меж соснами голубеет провал. Мыло и масло выскальзывают из головы его, и я вдруг ощущаю острую боль счастья, Небо опрокидывается на меня, редкой глубизной светлости. Давно не было такого денька. Зашелестели листья, закричал ребенок, ласточка чиркнула под ногами, и на палец села божья коровка. Божья коровка улетела в небо. С неба упало три яблока. Мне, тебе рассказчику. Голубой провал отворился между двух бесконечных сосен. Там было озеро. Меня выплеснуло из этого узкого и напряженного коридора озарения я расплылся на берегу. Расслабленный, припомнил я потускневшие слова, вынутые по случайности, поодиночке, они ничего уже не значили, они высыхали и серели, как камушки из моря. Да и как уловить эту тоненькую рвущуюся ниточку поэтического кайфа и не унизить предмет, который, надо сказать, прекрасно обходится и без тебя? Я сидел на берегу своего озера. Это было именно мое озеро, не лучше других, виданных и невиданных мною, потому что именно оно возникает всегда перед моим мысленным взором при слове «озеро». Озеро вообще. С лодками, черными, полузатонувшими, легкими, цветными, чуть качавшимися передо мной, как поплавки удочек. С песчаным обрывом справа, над которым, пришивая его к лесу, мелькал меж сосен стежком железнодорожный состав. И болотным ковром слева, с еловым мысом, который обычно уподобляют медведю на водопое. И холмами, там вдали, на том берегу, где на самом верху, на небесном уже фоне, стоит неотличимые и в деревьях роща, похожая на разрушенный замок. Впереди плавал островок с редкими кривыми сосенками. К нему вплотную подходил тот болотный ковер, и на нем, все более сливаясь в сплошной белый цвет, светились декаденскими фонариками какие-то особые болотные цветки-коробочки. Солнце падало в болото все более пунцовее, и вода, серенькая ног, чуть впереди уже вспыхивала перламутром, потом лиловила, потом золотела, алела и синела, а там, совсем вдали у противоположного берега, где замок, вдруг чернело Взгляду было не на чем остановиться, это была невесомость взгляда, он устанавливал такую прямую и ненапряженную связь, что где ты, где озеро, где тем более дом, где вообще все, чего здесь нет, не было. Где бы мне и смотреть на него, и не быть собой, и быть этим озером хотя бы столько, сколько позволял закат. Надо же столько гнаться и преследовать замысел, чтобы он тебя догнал. Вот что, наверное, думал я на берегу. Я никогда не думал о смерти. Не боялся? Но не есть ли это ежесекундное страдание от желания и неспособности слиться с реальностью, существующей лишь в настоящем времени, мое активное, врожденное, желание небытия? Я бы мог быть счастлив, не знать и в своей нереальности гамаке между прошлым и будущим, если бы принял эту нереальность как свою. В конце концов, я всегда был такой никогда не пребывал сознательно в своем программно-желанно-реальном смысле. Так на мне окружающий мир? Но если любовь и счастье – это в опыте только те мгновения, когда меня не бывало, не было младенчества, не было, не помню, не было акт, не было смерть, то, значит, прежде всего, именно желание исчезнуть владело мною всю мою сознательную жизнь. 33 года. А где же мужик? Мужик где? Все это время он идет ко мне по берегу озера. Он идет ко мне уже очень давно, и вот сегодня проснулся, похмелился и потом выпил, поскольку праздник сегодня – День Победы. А он воевал-воевал, до Берлина дошел. До Берлина – это отклонение, конечно, от маршрута, но строго продуманное, чтобы поспеть именно сегодня, в тот момент, когда я буду сидеть у озера и подумаю о том, что. И тут уже можно поставить точную дату. Проходит, вот прошла помянутая неделя, и мне исполняется, вот и стукнуло, 33 года. Гвозди ноют в новеньких набойках, и в этот памятный для Христа день я занят приблизительным вознесением из цветущего то ли Дилижана, то ли Боржоми к своему озеру, навстречу мужику апостола в мой студенистый край. Я переношу себя, упирающегося и нарочито тяжелого, на тот берег и вдавливаю новенькие набойки в плотный сырой песок. Ясно вижу себя со стороны и растерянного и трусливого, стоящим на берегу, в краю непуганных тем и ухмыляюсь злорадно. Но поздно, будто в копченом и мятом котелке, в данном случае соответствующей утренней форме головы, на чадящем фитильке начинает разогреваться некая вчерашняя смесь из выдохшегося пива, кофейной гущи, растаявших окурков, любит-не любит лепестков, и восходящий ток выбрасывает на поверхность то окурок, то плевок, и опять на дно, по кругу. Творческое кипение. «Иди же сюда, мужичок, я тебе здесь вы пишу Он приближается ко мне справа, выходит не то из кочегарки, не то насосной станции, что у железной дороги, щурится на свет, уверенно покачивается в добросовестном положительном опьянении, видит меня, а я, стало быть, сочиняю автобиографию три года назад. Как же уловить мне тоненькую рвущуюся ниточку поэтического кайфа и без того придавленного осмыслением и формулой, огрубленную пьянством судорожного бытия? Ну да, это он. Он клал мне печку прошлой осенью. Такую же старательную, кривоватую и честную. Ничего, горит. Я ему тогда вдруг понравился ни с того ни с сего. То ли от нежелания писать сегодняшнего, слишком охотно приготовлял раствор и подавал кирпичи, что от меня совсем не потребовалось, то ли разговор у нас получился о том, как можно и выпить, но надо знать, сколько... И вот он никогда, чтобы с ним что-нибудь такое, хотя, конечно, бывает, но все в свою очередь и меру, или о том, что надо было тогда, в 45-м, не останавливаться в Берлине, а дойти до Америки, и теперь у нас никаких таких конфликтов, как теперь, никак бы не было, или о евреях, осторожный, с ощупью разговор. Так или иначе, но туповатое лукавство, лукавствующая тупость, весь мужицкий прищур, много раз обманутого человека, однажды исчез. Из пятерки, данной ему наводку сверх договора, сдал он мне два рубля – На поллитра возьму, больше не возьму. С тех пор нужен я ему бывал для разговору когда выходил он со своего двора, вставал посреди глухой нашей улицы и так стоял, уверенно покачиваясь, как на палубе, но всегда сохраняя равновесие, никак не оступаясь, и смотрел на вечереющую улицу, где уже в сумрак сплеталась коса тропинок. Так стоял он, терпеливо ожидая, с извечной тоской общения в глазах. А прохожих никогда не было. Ты мне вот что скажи, Андрей, по-батюшке кажется, Егорович, правильно? Вот что ты мне, Андрей Григорьевич, скажи. Я улыбаюсь, тоскуя от собственной неискренности, склоняю как бы голову к плечу, выслушиваю. Отвечаю старательно, подбираю слова и тогда. Ты вот учился, институт кончал, вот мне не пришлось. Выслушает, пожует, вдруг точно. Именно обида зальет ему глаза, крякнет он, оторвет в раскачку каждую ногу в отдельности от земли и пойдет, не оглядываясь. Обидел ты меня, Андреич? Почему отказался? У меня еще пол стоит. Пойдем допить, а там поди, крякань, ты еще раз-два махнет рукой с досадой. Вот он идет ко мне опять надрывает меня по линии отрыва, как листок с календаря. Только что шел я за мылом, погруженный в суетливый список небытия, вдруг озарение снизошло, слился с миром и настоящим временем на секунду. Тут же вырвало меня из жизни снова в небытие, но как бы во вдохновенное, поэтическое опять «на тебе». Какого черта идет ко мне этот мужик? 9 мая сегодня, День Победы. Вот что он говорит. А я до самого Берлина, трижды ранен и контужен. 20 лет прошло. Почему не выпить? Нельзя не выпить. Про него никто ничего, безусловно, не скажет, чтобы он или что-нибудь такое. Он шел ко мне, стало быть, от Рейхстага. Ай, 2 двадцать, лет. И ровно так подгадал, чтобы я сидел вот здесь у озера и думал в эту секунду, что... Я окончательно об этом забуду, когда он подойдет. Соседи пластинку заведут, звуки вращения, сматывая пейзаж в серый сумеречный клубок. Ты чего тут, — скажет он мне ласково, — стоишь? Думаю, — скажу я грубо, с тех пор уже ни одна одинокая мысль не посетит мою голову, и такое примечательное чувство разойдется по мне горячими волнами стыда. Я за извиняюсь тут же завру. Понимаешь, шел, закат, подумал, озеро, жаль, земля, небо, птицы, куда там? Итак, примазываясь к честности его опьянения, не глядя в глаза, выражающие радугу вина, перламутровый закат разума в глади вечереющих глаз, расплывчатость и пристальность, лукавство и виноватость, преданность хомоватость хамоватость, самодовольство и желание угодить, уважительность и сильные сомнения в моих, своих, твоих, в их словах, подбирал я в себе народные мысли, чтобы навсегда в них усомниться и уценить». «Нет, ничего уже нет», — восклицал я, чуть не плача от неискренности, погрязая в эпифеозе и пафосе. И именно так однажды взглянул мне в глаза один медведь в зоопарке. «Пощадили бы хоть видимость?» Мужик уперся в меня взглядом и подналег. «Как бы так... Пьяный катил по дороге тележное колесо, чтобы не пропадало. Такая полезная, почти целая вещь, которая всегда при случае, мало что бывает вдруг, обязательно пригодится, на память о лошади, которой не может быть». Колесо имело неправильную форму круга и неправильно катило за собой пьяненького, рывком дергая его вперед и удирая от него. Переваливаясь, раскачивал его ровно в противоположной стороны. Ему налево, мне направо. Подло приостанавливалось боднуть и резво упрыгивало снова вперед. Ах, опять валилось на бок. Тут уж чувство, владевшее, начинало перерастать. Это же черт знает что когда такая удачная мысль, выгодная и благородная, чтобы и польза была, и выпил, и колесо вдруг так обернулось. «Ну, так и я тебя», — подумал он, перегоняя колесо и с трудом притормаживая как раз для того, чтобы оно в этот раз, ни с того ни сего встрепенувшись, на него наехало. «Однако и ты», — сказал он, расчетливо расставляя ноги, приседая и надежно ухватываясь. «Раз». Но оно оказалось подозрительно легким, как детский обруч, или, может быть, сильным, как пружина. «Может, это не он его, а оно его так ловко через себя перекинуло?» «Однако врешь», — выразительно подкрадываясь с другого боку. «Да я протрезвею или тебя брошу». На этот раз имея в виду жену, на которую натолкнется искренность его намерений, когда колесо со вздохом вкатится наконец во двор, толкнувшееся крыльцо, а она не оценит, дав захлебнуться всей той сердечности и ласки, что задохнулась в его груди. «Он, она, оно» – графический образ переваливающегося колеса. «Он, она, оно» – наивные племя, пережившее цивилизацию. Ритуальный танец колеса усилий, живота смерти, слово с человеком. И пока шествие в непристойной пляске удалялось по дороге, ничего не стыдясь, кружая меня и с местами, гоняя перед собой свой общий взаимный образ. Мужик, взглядывая на меня буграми лба, нагибался внутри себя на дно живота своего, уцеплялся за запасенное впрок, дождавшийся случая тяжелое одно слово, приподнимал его за край, с упреком взглянув на засохшее в канаве колесо. «Что точно, — сказал он, — если человек переведет всего зверя, то ведь без зверя он все равно не сможет. Он ведь так от природы создан вместе со зверем, чтобы и зверь был, и человек. То придется ему, раз зверь уже не будет, достать его из себя, чтобы опять поровну было». «Да, да», — восторженно подтвердил я. «Мир еще был прекрасен, он еще был, если припосал мне неблагодарному изменившему опять подарок». «Кто это прервал мои мысли?» «Какие к черту мысли? Из них состоял сам воздух, вода и лес. Они нас по случайности выбирали». Мы стояли на берегу, сросшись головами, как телята, двуголовые семя радиации и профсоюза. Его химия перетекала мне в голову, моя мысль перетекала ему, мы покачивались на бережку, на стебельке из сохшей пуповины, по которой вдруг побежал слабенький ток земли. «Спасибо тебе, Господи», — вознес я, — «каждый из нас двоих еще не один на земле». «Так ты и в Бога веришь?» — сомневаясь, льстя, — сказал мне мужик. «Как же в него не верить, когда вот», — сказал я, обводя рукой щедрость оставшегося нам мира, как бы погладив предмет нашей общей мысли, нашего ребеночка, родившего нас, «Я вряд ли верю», — сказал он. «Я в природу верю. Если бы он над ней был, как бы допустил ее гибель? Ни один хозяин такого себе не позволит». И он прав, и отказаться нельзя. Говорю, «Вера не есть единомыслие с Богом. Вера есть несомнение в нем никогда, в любом случае». «Когда, значит, уже страшный суд идет? Так, по-твоему?» «Ну да», — подхватил я, обрадовавшись логике. «Дожили?» «А мне своего сынишку жаль», — сказал он. «Это ты как рассудишь?» Если я его люблю и мне его жаль, тогда вот как? Тоже, я тебе скажу, не получается. Ты вот, да я, может, и заслужили, а к чем виноват? Опять неровно. Вот ты про зверь правильно сказал, говорил я, выпутываясь. Так же и дети. Мы же детей в них убьем, себя в них вырастим. Ага, сказал он. А пока он такой махонький, как быть? Пока он такой еще конца быть не может, заявил я ему уверенно. Тогда правильно, подтвердил он. Вот как ты сказал, все более приблизительно говорил я, довольствуюсь его согласием. Когда звери не будет, то человек его из себя, чтобы поровну извлечет. Так значит, его-то, человека, сразу станет вдвое меньше. А потом, когда дети подрастут, совсем мало останется. Так постепенно на нет и сойдем. Тогда правильно, согласно кивал мужик моей угловою. Если сначала вдвое меньше, потом в четверо Так мы стояли, обнявшись на последнем берегу, способные к арифметике и удовлетворенные этой своей способностью. «Человек всегда меньшинство», — глубоко сказал он, достав последнее словечко с самого дна и споткнулся. «Нас вдвое пошли во мне к кочегарку». Кочегарок мыл маленьким человечком. Вот в чем вопрос. Мы сидели в кочегарке, которая была скорее насосной станцией. Она стояла на берегу озера, под насыпью над нами проходили поезда. Здесь было уютно. Помещение было настолько глухим и изолированным, что надо было бы помнить, где оно помещено. Под насыпью между озером и густым зеленым водоемом, вроде воронки от бомбы, из которого, впрочем, трудно было бы предположить, что берут воду. Когда проходил поезд и чуть превышал ровное техническое гудение и дрожь помещения, можно было вообразить за стеной море себя на берегу, оттого еще, пожалуй, что здесь было очень тепло. Я забывал, где я, и когда вспоминал, то проходил какую-то стадию предвоспоминания, как будто бы я ночью посреди большой воды на барже или что-то в этом роде изолированное и безвольное, как маленькая волна или воздушный шар. Вокруг помещалась именно та техника, которая в отличие от лайнеров, реакторов и лазеров-мазеров именно и можно обозначить словом «техника» по-детски. Мохнатились в углах толстые трубы. Кудрявились большие, как штурвалы вентили, приземистые, зеленые, как лягушки, чавкали два насоса. И в центре, очень большая, громоздка сливаясь с темнотой углов, сидела некая прабабушка современной ракеты с двумя недействующими манометрами, как в подвязанных ниточками очках, и тихо посапывала, открыв опустевший рот топки. Мужик хорошо за ней ухаживал. Она вся налилась надежной старостью и поблескивала редкой надрайной медью. Ей было здесь хорошо, здесь вообще было хорошо, тепло, чисто и темновато от экономной лампочки. Пахло, господи, как тут пахло, ветошью, углем, маслом, мелом, остывшим теплом, темнотой утренней смены и синим цветом металлической стружки. В пустом ведре стоял веник, на полочке над раковиной кружечка, на мохнатом колене трубы пол маленькой, все знал свое место, всякий шесток. Я ему все здесь похвалил, и он терпеливо выслушал. «А пролетариат?» – непонятно сказал он, и мы выпили. «Ты вот образованный, пишешь книжки, ты мне вот что скажи. Почему плохие книжки издают, а хорошие не печатают?» «Не может быть!» – радостно думал я. «Откуда он и это знает? Ах, я неблагодарный!» «А все потому же», – заявил я. «Вот, например, «Кавалера золотой звезды» кто написал?» «Бабаевский». «Правильно», – сказал он. «Знаешь, вот почему ее не издают?» «Так ее же сдавали», – удивился я. «Даже премию давали». В первой степени. Ну да, издавали, усомнился он. Я ее от руки читал. От руки? Ну, переписанную. Очень правильная книга. Там ведь про хозяина написано, про землю. Вот ты объясни, почему про землю да про хозяина нельзя печатать? Я уж и не знал, что ответить. А покрив золотой звезды, это же надо. Там ведь про хозяина написано. Ты вот мне еще объясни, почему к хозяину так несправедливо отнеслись. Ведь все вины у него, что работал, не разгибаясь, небо не видел. Пролетариат тот что? Отработал смену, делать нечего. Прочел роман, и голова стала «Во!» Он показал шире плеч. И пошел. Это было выразительно. Мы выпили еще полмаленькой. Ну, как голландка, сказал он, топит? Значит, это был именно он, кто мне ее клал. Топит, топит, закивал я. Только кирпичи вываливаются. Не дымит? Не дымит. Значит, ничего. Еще немножко повываливается. Позови. Да ты не беспокойся, говорю, топит. А жучок не беспокоит? Жучок, не понял я. Помню, беспокоил вас жучок. Да нет, не беспокоит. Какой жучок? Древесный, дерево ест. Меня очень беспокоит. Такой маленький, темненький, тверденький. Да ты видел ли жучка, всполошился он. У родителей видел. Он у них ножки стульев ел. Да ты не того жучка видел, вдохновился он. Ты мебель, но увидел. Ты настоящего жучка не видел, я тебе покажу. Он вскочил и скрылся в случайной дверце. Появился вскоре. У меня тут несколько еще осталось, бережно раздвигая такой маленький в его слесарных руках коробок. Две-три особи. Он так и сказал, особи. Две, сказал он разочарованно. И совсем уж непонятно как, бережно, не раздавив особь своими плоскогубцами большого и указательного, Так в киножурналах «Наука и техника» поражали нас в свое время зрелищем механической коленчатой уэлсовской руки, ловко разливавшей из хрупкой колбочки по пробиркам некую жидкость, служившую символом радиации. Торжественно протянул мне. Действительно, совсем не то я себе представлял. Это было довольно мерзкое, мягкое, рыжее существо, среднее между мухой и тараканчиком. Больше всего меня поразило, что мягкое. Для того, чтобы грызть дерево, жучок мог представиться черненьким, как антрацит, чем-то вроде маленькой врубовой машины, созданной самой природой. «Мягкий», — сказал я. «Мягкий», — ядовито пропел мужик. «Скажешь! Мокрый!» Глаза его заблестели вдохновением, лицо зажглось, речь полилась плавной и как у фарисея, легко вытеснив затруднительную речь апостола. Это была ритмизованная проза о том, как он, жучок, сначала с крылышками, вылетает, налетает, кладет яйца, теряет крылышки. Потом все показалось мне наоборот. Сначала кладет, потом вылетает. У самцов специальный хитиновый ключик со сложной бороздкой, у самочки скважина. Все как в сейфе, дудки чужим ключом залезешь. Но главное, то ли когда он кладет, то ли когда вылетает, он особенно быстро пожирает дома. Причем пожирает прежде всего самка, а самец безвреден. Хотя, может быть, и наоборот но пожирает прежде всего его, мужика, дом. Мужик прикрыл глаза и речь его приобрела, переросла в иной напев, сказаво-былинный. И сага была о том, как против тьмы тьмущей вышел он, мужик, сам один, бросил вызов и кинулся в бой. Как он рубил им головы дустом, хлорофосом, керосином, дезинсекталем, а они отрастали. Как он залепливал дырочки норы воском, заливал смолой, замазывал дегтем. Как менял венцы своей избы и погибал в неравной борьбе жучки питались дустом, размножались с особенной быстротой дизинсекта и особенную губительную закаленность и силу приобретали от керосина он писал письма в газету сельскую звезду и красную жизнь медицинскую правду вчерашку и многие другие выписывал несколько специальных журналов и испробовал сорок советов но не сдался он начал выжигать их каленым железом буквально гвоздем сгорело крыльцо И апокалипсические тучи сгущались над его рассказом, снова обретая неистовую силу апокрифа. Саранча обринчала сталью крыла, имея в себе потайное живое, мокрое, жирненькое тело. Если бы несчастье, о котором он поведовал не было столь натурально и велико, я бы залюбовался сейчас его фигурой, вдруг выросшей и монументально разгоревшейся, выразившей такую страсть и гибель борца, что ей бы позавидовал в учетич. Но тут сверкающая драгоценная сущность его очей снова сузилась и замаслилась. — Но сейчас я понял, — сладострастно шепнул он, — с ними можно бороться только поодиночке. Легкая дрожь пробежала по моему телу. — Не веришь? Он мягко и требовательно взял меня за руку. Я нагнулся пройти под мохнатой трубой, показавшейся мне живой насекомой, как брюхо шмеля. И так, уменьшившись мелким мушиным шашком прошли мы в случайную дверцу. Это была такая же прогрызенная дырочка в твердом, как и у жучка, только человеком и для человека. Я стоял в маленькой лаборатории, где в средневековой тесноте, обусловленной по просторности тех веков лишь характером самого дела, бился, терзался и подвижничал, истывая от чистоты логического долженствования огромный пульсирующий лоб в непосильном труде материализации идей. Где, уравняв тяжесть мира с собою одним лишь напряжением мысли, даже без архимедовых ухищрений рычага, Готов был он преодолеть ее и каждый раз бывал сражен внезапностью обморока, предательской комой, как раз у врат на пороге, коснувшись рукой цели. Где, однако, приходил он в себя сквозь вечность обморка не заметив приключившегося безумия, приступал к счастливому и разрозненному легковесному изяществу самоцельного изобретения предметов, когда-то служивших идеи И так, обретя через изощренность линз, точенных бронзовых втул, гнутой тонкости реторт, навык продажи самого оборудования идеи, то есть от невыносимости напрягать более дух, на полпути сворачивал к техническому прогрессу и далее, с легким проскоком, тиканьем, позваниванием соломенных, водяных, хрустальных, микро- и макроцефальных часиков, подвигал время к производству, где уже кулибинско-ползуновская предприимчивость самородка, изобразив собой народную пытливость ума, скрутила время в пружину, давшую толчок производительным силам вплоть до наших дней. И где наивный камчедал изобретает сейчас интегральные исчисления в сладостном состоянии гения для усмешки профессиональных творцов бесконечно малого, там стоял мой мужик, недавно изобретший часы, приводимые в действие, проходящим над кочегаркой поездами. Там же сейчас, сквозь эпоху, вдруг очутился я. И что часы? Мужик держал в руках шприц и, прицелившись, как хирург на узенький фонтанчик, втыкал иглу в дырочку наружу шкаточильщика. Несколько чурбаков напильных из бревен, замененного в прошлый год винца были аккуратно составлены в углу для опытов. Сейчас я пока впрыскиваю хлороформ, но скоро же у меня будет изобретен мой собственный новый состав, и он лукаво подмигнул мне на месте слов и тогда. Я глянул на прозрачный ряд пробирок на верстаке, на громоздкий ряд толстых банок с ядами на длинной полке, на висящую под стеклом вырезку из вечерки, Читатель Иов, житель станции ТВО, спрашивает. И Иов подчеркнуто красным карандашом. На бронзовой стройности опрыскиватели на застывший, сверкающий кончик вертикально поднятой шприцевой иглы, раскаленной точечкой обозначившей средоточие, средостение, мгновений и выразившее весь окружающий объем. Пауза затянулась, молчание нависло, длинный тонкий звон протянулся от уха к уху. Я взглянул на уколотый чурбак. Мириады дырочек, сфокусировавшись, отчетливо представили собой черные созвездия дня, закручивающиеся спирали галактик, миры и патетические антимиры, где плотность и материя оставшегося дерева была лишь созвездием космической пустоты, где дерево каким-то образом висело в дырье. Миры, дыры, дыры, миры. И так в каждую дырочку, робко с дыханием, спросил я. Конечно, вдруг очень нормальный естественно прозвучал его голос. Над головой прошел поезд, пробирки нежно звякнули в стройно-зыблемом ряду, тишина порвалась, головокружение покинуло меня, и, как тот анекдотический селянин, что спросил заезжего лектора, как кладется повидло в конфеты-подушечки, обретая норму в тупости и привычности, теряя страшный мир, обретая нестрашную обстановку, я спросил, «Слушай, а как же ты бревна из-под дома вытаскиваешь? Ведь он же на них стоит!» Он взглянул на меня сначала остолбенело и зримо, пешком, возвращаясь из бездонных дали сознания, увидел вдали меня. «Эх ты!» — сказал он с ласковым превосходством. «Дом подымаю. Голова садовая. Ученые люди!» — усмешливо сокрушался он. «Да не весь целиком, а сначала один край, потом другой. Ну и чудак!» — он рассмеялся истинно весело. «Пойдем лучше выпьем. У меня там еще полмаленькой осталось». «Так мы же выпили». Ничего ты не понимаешь. У меня там всегда полмаленькой стоит. Я вышел в ночную ночь. Она была большая и темная, как медведь. Луна просвечила безумным бельмом. Мир закрыл свой светлый глаз. Бельмо стояло как раз над трубой дома хозяйки коровы, у которой мы берем молоко. Этот дом был еще темнее в своем упорстве быть хозяйством с целью проживания за счет собственных трудов, кормя себя и свою землю, устроив подобие круговорота на площади в 10 соток, где мирный сок коровы просачивался сейчас парами земли к недремлющим картофельным клубням, а в подполе стыло снятое молоко, а сливки варились спящих выше людях. Но корова была в этой большой темноте участка, ее сон и дыхание более осуществляли сейчас мир, чем бессмертное расположение физических объемов и тел. Она подышала вокруг меня, я кунулся в теплую лужицу воздуха, застоявшуюся между двумя стогами. И мне понравилось бы так, чтобы в этой ночи было больше коровы, чем медведя. Здесь было неравенство, но не было растрата уравнения. Нельзя сказать, чтобы я вспоминал того самого вышеупомянутого медведя. Но все было одно и то же. И мужик, и жучок, и луна. Не забыть рассказать дома, чем мужик не отличается от аристократа. Так сообразительно нес я фразу вместе с кринкой молока, прихваченной с крыльца. Кринка была полна, нога не узнавала микрорельефа бывших луж, подошву ботинка потерял чувствительность, молоко бежало по пальцам и в рукав, обозначая мне в утешение, что коровы сейчас все-таки хотя бы чуть больше. Не забыть сказать из симпатии к кулаку мироеду. Изъеденный жуком мужик, он бесконечно не изжит, и вот корова еще дышит, хотя ее никто не слышит. Приникни ухом к злобе дня, оглохни жизнь свою кленя. Благодаря всему на свете поймешь однажды связи эти. Тебя, Господь, благодарю за равенство календарю. Календарю, календарю. «Календарю тебя, Господь!» Бабка еще в детстве была, тетя Поля, Пелагея Павловна, кулачика, старушка добрая, как котлета. Похоронили, похоронили, уже не заметил, что умерла, не помню, когда. Рассказывала, как сейчас помню, как не помню, когда. Рассказывала, как сейчас помню, как лошадь на пахоте понесла, а молодая Пелагея, поводьев не выпустил не могла отпустить, боялась за коня, боялась мужа, сильнее боли, сильнее крови была земля, земля была еще кровью, камни растут, говорила она. И какое может быть в том сомнение? И рассказ этот, столь литературный, что, кажется, исходил из черной тарелки репродуктора, под которым она резала лук, был, оказывается, правдой надышенной коровы сегодня в ночи. Молоко текло по моим пальцам в ночи сумасшедшего медведя, не забыть сказать «Кому? Что? Не забыть? Что? Вот что, оказывается, не забыть. Вот что, оказывается, думал я тогда на берегу, когда подходил ко мне и рвал мою ниточку мужик». Забыть или помнить? Вот в чем вопрос. Именно, именно. Вот я не живу, потому что помню вчера и не живу сейчас, намереваясь жить по памяти в будущем. Значит, надо забыть, чтобы быть живым, реальным, сейчас. Но мир погиб из-за того, что забыли. Значит, помнить? Помнить, чтобы не погибло совсем уж все, как хозяйка коровы, противная баба. Помните же о своей корове? Как тащила коня бабка Пелагея. Так помнить Но, помни, не живу, погибаю во всем, совсем, забывая, уходит из мира последний, кто помнит. Забывая, погибаю совсем, чтобы бояться умереть и не жить вообще. Уйти из мира, забыв его, чтобы жить самому, или остаться в нем, чтобы не быть в нем никогда, не быть в нем сейчас. Так катил я домой пьяное колесо с дороги. В кармане таял леденец, гостиница от получки. Забыть или помнить? Гамлет. Судьба. памяти Николая Рубцова. Каждую весну, переезжая на дачу, я вставал в курс событий нашей улицы за зиму. Это странная улица. У нее нет ни начала, ни конца. Она вдруг раздается вшире, стропки в болоте, затем тянется оправданно солидно в домах, садах и соседях и вдруг обрывается светлым, стремительно сузившимся тупичком. Там зияет пустота, голубая дырка между деревьев. И кто здесь не живет и впервые окажется, никак сразу не догадается, что же это там, куда улица делась. А там обрывчик, спуск и речушка, луг, пойма. Но для этого надо подойти вплотную, до последнего шага вглядываясь в расширяющуюся пустоту конца улицы, и только тогда поймешь. Может, потому и глухая, что без конца и начала. И там, в этом зеленеющем сквознячке, приснившемся в легком, после непоправимого горя сне, вижу я написанным снова смытым и снова написанным слово «судьба» то есть при слове «судьба» перед моим мысленным взором рыбкой блеснет именно этот уголок. А я даже не замечу. Там стоит домик, которого, очевидно, уже не может быть в этой жизни. Там живут люди, так и не сумевшие стать плохими. Это они захватили пол улицы, создав свой тупичок и пролив, потому что участка как такового у них не было, а им надо было жить вокруг дома. Да и дом, какой дом? Чья-то бесхозная баня, в которой поселился без памяти давно один пришлый, никому не знакомый человек. Да всех опережил так и оставшись незнакомым и пришлым. И хотя вокруг все живут люди, позже него появившиеся, даже позже меня, даже просто вчера, но эти поздние так упорно строятся, врастают, пускают толстые, тупые, как морковки и пальцы корни, что, конечно же, это они тут живут. Он с такой-то, она с таким-то, не он. Домик вытеснен на край улицы, как спихнут. Весь его неравномерный участочек сполз с нее, как лоскутное одеяло, окунув краешек в речку. Банька кое-как, по мере надобности, обросла клетушками с сыроюшками, потому что время идет, семья растет, и никто не уходит, захватив полуулицы улицы и уголок падающего берега. Они обнесли свое хозяйство, свой лужок волнистым, прозрачным из жердей заборчиком. И их жизнь сквозит у всех на глазах, теневая и неузнаваемая. Висит гамак, брошен таз, единственная грядка, маленькая как могилка, так для порядка, чтобы отметиться в этом мире за население грядочек совсем на свете, две морковки, три укропа и один подсолнух, на правах клумбы. Ее надо полить, как дать котенку молока или щенку, что осталось. Есть с нее нечего и, главное, незачем, никакого производства. Там ничего не слышно, не спорят, не ссорятся, не кричат, не выясняют. Кто-нибудь покачается в гамаке, забудет книжку, кто-нибудь выйдет в басольный лужок, посмотрит на таз. И все. Дудки, не дознаетесь, кто это был. И всему остальному, полнокровному и напруженному, утверждающемуся вокруг бытию, пришлось исключить этот уголок из своего сознания, из сферы своих посягательств, как невидимую часть спектра, как неслышимую часть диапазона, как несуществующую. Этот случайно обнажившийся кусок одновременности другой жизни, идущей трудно поверить в такое счастье, внутри застывших и неудобных, утвердивших и насадивших себя форм, смотрит сквозь нас, мы сквозь них. И это единственное место на земле, где что-то случается. И именно его и переехало ночью пьяного поездом, что я и узнаю той весной, и летой, и так проживу лето, что его нет. Но ничего не изменилось, даже что-то утвердилось в домике на краю. Я встречаю его живого осенью без ноги и удивляюсь, что не замечал раньше, что он без ноги. Но это два разных рассказа, неизвестно который сначала. Сначала ли он был без ноги, а потом его переехало. Ну а совсем вчера я встретил его целехонького и живого. Или наоборот, время идет в обратном направлении у них на участке. Нам навстречу или вспять от нас. У нас оно не идет. Их время проходит сквозь нас, и скоро у внучка наконец появится дедушка. Там у них иногда прибавляется народу, словно кто-то решится и перебежит. Чур тут. И смотрит счастливо поверх заборчика, что удрал, удрал наконец от нас. Там все любят. Какое кому дело, пролитое мимо молоко? ну и они тверды, не для нас, для себя, а в их твердости, как они в нас, что живет. Не там ли то облако, откуда приходит любимый мертвый договориться с нами во сне, что мы будем иногда встречаться? Только ты никому не говори, а ты и не успеваешь, лопаясь от немоты любви, сказать, что хотел, до завтра, и палец губа мнении наш с тобой тайна. Чтобы утром, плеснув воды в лицо, заметить утро и... Что ж такое было? Что же было? Вдруг вспомнить что нельзя вспоминать, улыбнешься, твоя с ними тайна. Не там ли все это живет, удерживаясь на краю? Может, там, где эти любовные живые люди не мы так вот там для них до сих пор живет та единственная девушка, не повесившаяся, не застрелившаяся, но которую я убил, которую он во мне убил, под именем которой кто-то продолжает жить со мной снаружи своей глубины, с выставленной за дверь душою, неуклюже подражая бывшим ее жестам и словам, загримировавшись под убитую ах видно что оттуда торчит не та так ведь я ведь для того дурно загримировалась, чтобы было для всех видно мы ведь так живем у нас так это вот так все страшно если быть среди них в любви там за прозрачным условным заборчиком и оттуда из собственной подлинности выглянуть на собственную улицу собственное жилье на себя самого как на вампира который надел на себя одежду высосанного и мальчика и имечко его к кармашку приколо чтобы не запамятовать там мы все господь благослови Оттого так тесно в том домике, что уйти оттуда страшно и нельзя, и он один из всех, да и дедушка, когда-то уголок этот нашедший, все еще жив из-под поезда, отрезав паровозу два колеса. Он у меня сегодня на маленькую попросил, вчера отдал. Хороший человек, хоть зачем уж меня так обижать, хоть я и переряженный в убитого мною мальчика, я б ему с радостью рубль-то забыл, но не хочет он ничего со мной общего, отнимает у следующей маленькой рубль, отдает мне. Грустно. Что бы им такого приятного сделать? Ничего. Никогда. Поджечь разве? У них и пожар, у них и убийство, у них и тюрьма, у них и дети один за другим, у них и коровы нет, и огорода, у них это есть, чего у нас нет. У них все, даже отсутствие того, что у всех, у тебя ничего. Можно к вам? Не слышат. Калитка всегда нараспашку, никогда не перейдешь туда. Совесть не позволит. Вот то, что не позволит попроситься к ним, это еще значит совесть. Тут еще новая весна. Мальчик, сынок, красивый такой, что прошлой весной женился на такой славной девушке. Именно она прибавилась тогда за оградой в озерце их сползающей к речке пустоты. Мальчик, сыночек, вчера нынче ночью зарезали пули и ножом в висок. Он с бандой связался, потом развязался, завязал, как женился. То ли это, то ли еще как. Нашли позавчера его милого в кустиках зарезанного финляндского вокзала. «Так-так, все не со мной. Никогда, ни почему, по природе не со мной». Самоубийство в запасе, судьба в отставке, душа на пенсии, совесть на приколе, тело в ремонте, ум в кладовке, ищу дверь в поле. Семейная чита соучастники, съели в тиши ребеночка. Его потом нашла в огороде бабушка, теперь поет ему колыбельные. Идет чета к речке, муж корзину несет, полную белья, снятого с убитых ими людей, подошедших им по размеру и качеству для убийства. И вот так в зрачках отражаются перевернутые колышки в заборе. Так и я и лужок опустил, провожая меня взглядом брошенного таза. Как все кинулись в свою баньку со страху. Таз забыли. В доме том судьба. Она происходит с теми, кто не смог стать нами, даже если хотел, а так и остался, присев на краешек наших глиножелезных форм, поместив себя так же ненарочно в этой жизни, как кому-то мама, чья-то бабушка или просто дальняя тетя. Это и есть понятие «народ». И уж ни песенки, не березки народ, то есть божья судьба, которая с кем-то еще на земле происходит. Среди них все те, кто был, кого нет, кого и не было. Все, что я любил, все, что люблю, еще по своей остаточности, все, что у меня было и все, что у меня осталось, очень мало, но это теперь уж все, что я люблю. Судьба, народ, народ, судьба, я отлученый сбоку. Пока не выйдет вся зависть, пока не помещу оставшуюся от меня щедрую крошку на загребущую ладонь, до тех пор никогда не пройду туда, где все как на ладони, куда калитка всегда настежь.